Лоуфилд никогда не предварял свои выступления о б р а щ е н и я м типа "Джентльмены, друзья, коллеги и тому подобное". Это все мишура. Однако прежде чем я перейду к делу, предлагаю из соображений безопасности коснуться другой темы. Он к р о т к о оглядел присутствующих. Те же глаза. снова ускользнули от его взгляда. Он продолжал обычным тоном: и с п о л н и т е л ь н ы й о р г а н с о г л а с и т с я что первые три года нашей работы были удачными. Благодаря нашей немецкой секции нам удалось поднять с о д н а морского в мон з е драгоценности Гимлера. И при посредстве турецкой секции переправивших в Бирут доход 750 тысяч фунтов стерлингов. Полиции не удалось напасть на след нашей русской секции в деле об исчезновении сейфа со всем содержимым из штаб-квартиры МВД в Восточном Берлине. ц е р х у з а п л а т и л а нам 500 тысяч долларов. Захват тысячи унций героина в Неаполе, собственность семьи Пастори, продажа их группе Ферполные в Лос-Анджелесе дали 800 тысяч долларов. Британская разведслужба заплатила 100 тысяч фунтов стерлингов. за бактериологические пробы с химического предприятия в Пользайне, ну и так далее. Общий доход на сегодня составил приблизительно полтора миллиона фунтов стерлингов. Этот доход, как известно, исполнительному комитету распределен в соответствии с н а ш и м у с т а в о м а именно 10% процентов накладные расходы и оборотный капитал 10% процентов мне остаток поделен на равные части по 4% процента каждому значит каждому причитается по 60 т ы с я ч фунтов стерлингов или по 20 тысяч за каждый год деятельности что вряд ли может считаться достойным вознаграждением за наши труды Однако вам известно, что планом е г а даст достаточную сумму, чтобы каждый получил значительное состояние, так что при желании мы сможем свернуть нашу деятельность и направить энергию по и н о м у р у с л у Блауфилд оглядел стол и произнес любезным тоном: вопросы есть. Двадцать пар глаз. На этот раз все, без исключения, флегматично и бесстрастно смотрели на председателя. Каждый из них давно все просчитал и твердо знал, чего он хочет. То, что говорил председатель, было известно. Настало время для неизвестного. Блауфилд положил в рот вторую п о с т и л к у и продолжал: пусть так и будет. А теперь о последней операции, завершенной месяц назад, которая принесла один миллион долларов. Взгляд Блауфилда уперся в левый ряд и замер в самом его конце. Номер семь. Встаньте, Мариус Доминго из Юнион Кросс, самодовольный к о р е н а с т ы й с туповатым взглядом в готовом модном костюме, купленном, очевидно, в галерее Барб в Марселе, медленно встал и взглянул прямо через стол на Блауфилда. Его большие грубые руки. были опущены по швам. Казалось, Блауфилд смотрел на него.